14. Мне стоило немалых трудов убедить его, что картина, которую он наблюдал собственными глазами, вовсе не означала, что его подозрения насчет меня и Нино верны. «Нас связывают исключительно дружеские отношения», — твердила я. «К тому же у него есть девушка, и он сам ее видел. Но он почуял в моих словах плохо скрытую боль и разозлился так, что у него затряслись руки и губы». Тогда я прошипела, что с меня хватит и что нам лучше расстаться. Он опомнился, и мы помирились. Но с того самого дня он верил мне все меньше, а его страх перед призывом в армию делался все больше. Он не сомневался, что я променяю его на Нину. Он все чаще уходил с работы, чтобы, как он говорил, встретить меня после школы. На самом деле он предполагал, что застигнет меня с поличным и окончательно убедиться, что я вожу его за нос. Что он станет делать, окажись это правдой, он и сам не знал. Как-то раз я шла мимо колбасной лавки Стефану. Сестра Антонио, Ада, которая теперь в ней работала, к собственной радости и к радости владельца, увидела меня и выбежала на улицу. На ней был длинный белый халат, спускавшийся ниже колен, но даже в этой одежде она была очень хороша. От меня не укрылось, что она накрасила глаза и губы и воткнула в волосы красивые заколки. Наверняка под халатом на ней было нарядное платье. Видимо, собиралась после работы на вечеринку. Ада сказала, что нам нужно поговорить, и мы решили, что перед ужином встретимся у нас во дворе. Я пришла первая. Вскоре появилась запыхавшаяся Ада. С ней был Пускуале, провожавший ее после работы. Перебивая друг друга... Они начали жаловаться мне на Антонио. Он стал жутко нервный, срывается на Мелину, прогуливает работу. Горезио, его начальник, знавший его с детства, серьезно забеспокоился, что происходит с парнем. «Он боится, что его призовут в армию», — сказала я. «Если призовут, придется идти», — заметил Пускуале. «Иначе объявят дезертиром». «Когда с ним ты, он совсем другой», — вздохнула Ада. «У меня нет на него времени». Что важнее, человек или учеба? возмутился Паскуали. Поменьше ходи к линии, поддакнула Ада. Тогда и время появится. Я и так делаю, что могу, с оскорбленным видом, ответила я. Он слишком нервный, вот и переживает, сказал Паскуали. Я с детства за матерью ухаживаю, добавила Ада. Еще одного сумасшедшего в доме я не вынесу. Я и рассердилась и испугалась. Чувствуя себя виноватой, я стала чаще видеться с Антонио, хотя задавали по-прежнему много. Да и не было у меня особенного желания бегать к нему на свидание. Но он все равно был недоволен. Как-то вечером, когда мы встретились на прудах, он показал мне повестку и расплакался. Его призвали, как и Энцо. Осенью они должны были вместе отбыть к месту службы. Вот тут он меня действительно напугал. Упал и принялся набивать себе рот землей. Я крепко прижала его к себе, шепча, что «люблю его», и вытирая землю руками. Во что я вляпалась, думала я вечером, ворочаясь без сна, и вдруг поняла, что не хочу бросать школу, не хочу выходить замуж за Антонио, не хочу жить с его матерью, братьями и сестрой, не хочу работать на бензозаправке. Я решила, что помогу ему, чем смогу, но потом честно скажу, что между нами все кончено. На следующий день я пошла к Лиле. Настроение было хуже некуда. Лила встретила меня непривычно бодрой, хотя в последнее время мы обе не видели причин особенно радоваться. Я рассказала ей о том, что Антонио получил повестку, и призналась, что хочу втайне от него обратиться за помощью к Марчелло или Микеле. Честно говоря, я сильно преувеличивала свою решимость. На самом деле я была в растерянности. С одной стороны, мне казалось, что я обязана испробовать все средства, ведь это из-за меня Антонио так страдал. Но с другой, посвящая в это дело Лилу, я в глубине души надеялась, что она меня отговорит. Погруженная в свои мысли, я не обратила внимания на то, в каком состоянии была Лила. Она восприняла мои слова странно. Сначала назвала меня «вруньей», «Если я готова унижаться перед Салара, значит, по-настоящему люблю Антонио, ведь все знают, что Салара за просто так никому не помогают». Потом принялась расхаживать туда-сюда по комнате, то усмехаясь, то хмурясь, то снова издавая нервный смешок. Наконец она остановилась и сказала. «Ну что ж, сходи поговори. Посмотрим, что из этого выйдет». И тут же добавила. «А ты знаешь ли, ну, в чем разница между моим братом И Микеле Саларой. Или между Стефано и Марчелло. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что лучше бы я вышла за Марчелло. Я тебя не понимаю. Марчелло хотя бы ни от кого не зависит и делает, что хочет. Ты что, с ума сошла? Она засмеялась и замотала головой, но я видела, что она не шутит. Мне не верилось, что она может серьезно рассуждать о браке с Марчелло и потом этот странный смех, от которого за милю несло фальшью. Наверное, поссорилась со Стефану, подумала я, вот и болтает всякую чушь. Мои подозрения тут же нашли подтверждение. Лила вдруг отбросила свою натужную веселость, прищурилась и заявила. «Вместе пойдем». «Куда?» «К Салара». «Это еще зачем?» «Узнать, согласятся ли они помочь Антонио». «Не надо». «Почему?» Стефану разозлиться. «К черту Стефану! Он с ними общается, а почему мне нельзя? В конце концов, я его жена».